И пошла у Ваньки жизнь, Ни хорошая, ни плохая, А не понять, что. Работать не заставляют, Но и есть не дают. Из дома не гонят, Но и в дом не приглашают. Прошмыгнул незамеченным — Живи, а нет — не взыщи. На сене в сарайке Ванька спит, Сеном укрывается, С огорода питается. Когда сынок младшенький хлебца Корочку украдкой сунет, Когда соседка борща плеснет — целыми днями лежит Ванька в потолок смотрит про жизнь свою вспоминает а жизнь тоже не понять какая была то ли плохая то ли хорошая то ли была то ли не было вовсе а вроде жил как все а как жил не помнит полежит Ванька день а вечером украдкой к дьяку пойдет дьяк в их деревне был хоть молодой да умный как же так Спрашивает мужик дьяка. Богатство нажил, а счастья нет. Для сынов жилочки рвал, надсаживал, И имя же бит. В чем же причина? Так в гордыне твоей? Ответствует дьяк. «А в гордыне беда твоя сокрыта. Был ты беден, да по гордыне Своей милости не просил. Стал богат, да вдвойне горд. Руки ближнему не протянешь. Слова доброго не скажешь. Хоть прохожие это, Хоть сыны твои единокровные. Жить тебе было некогда. Ты сам с собой войну воевал. То с бедностью своей, То с богатством. За войной радость просмотрел, Жизни не заметил. Послушает Ванька Дьяка, Да и опять в сарайку пойдет. Прошлое. Словно сено прелое ворошить. Года, годинушки перебирать. А вспомнить особо нечего. Все только земля перед глазами, Круп лошадиный, Жена нелюбая, да копейка медная. И все. В молодости смеялся вдосталь. Да был. Какая же эта радость. В старости богат стал, да грустен. Весь смех куда-то подевался. Казалось, сейчас бы и радоваться жизни. А не выходит, обрыдло все. Промается Ванька всю ночь. Утром на приступочку сядет, на солнышко. Отсидит день, дождется ночи и опять думает. Всю-то жизнь свою по минутке перебирает, по крупинке перещупает. Когда же промашка вышла? Когда от счастья своего отвернулся? И по всему выходит, что радостней всего Ванька жил, когда ни хозяйства, ни портов лишних не имел, а имел только в карманах ветер, В руках балалайку, да перед глазами небо синее. И все-то ему тогда было трынь-тарова, Все-то весело да интересно. Сидел он на кочке на речном бережку, Пальцем по струнам тренькал, И такая мелодия выходила тоненькая, Такая сладкая, что сердце от восторга заходилось. Тень-тень, трень-тень. И ничего не надо было. Только бы музыку играть дослушать да Запахом травы, реки, земли дышать, Вдаль синюю глядеть и знать, Что жизнь длинная, предлинная. Да неужто в балалайке дело? Или в молодости? В чём радость сокрыта? И так Ваньке захотелось вернуть Те денёчки золотые, Хоть на часок, хоть на минутку малую, Что хоть час ложись. И помирай с тоски кручины. И отправился тогда Ванька к купцу, Что балалайку у него отцову купил когда-то. Поклонился в пояс и попросил. Продай, добрый человек, Мне балалайку отцову обратно. Нет мне без нее радости, А я тебя за твою доброту Век помнить буду. Почесал купец в затылке, Повздыхал, полез на чердак, Где всякая рухлядь да хлам валялись. Нашел лайку, принес, тряпится и оптер, и говорит. «Чего не отдать? Коли хороший человек просит. Отдать можно. Бери, за рубль серебром». Ванька так и ахнул. «Я ж тебе ее за копейку отдал». «А это как желаешь. Наше дело купеческое, торговое. Нам себе в убыток торговать не резон. Была цена была лайки копейка, а теперь еще рубль». Кому товар нужен, с того и спрос. Не хочешь — ступай. Мой товар — моя воля. Как хочу, так и верчу. «Сбрось хоть гривенник, хоть пятачок», — просит Ванька. «Нет», — отвечает купец. «Балалайка штучная, ручной работы. Звук в ней серебристый, за душу трогает. Сейчас таких не делают. За копейку ее продавать, мастера срамить». Поторговался еще Ванька, повздыхал, да и пошел к сынам. Пришел и говорит. Все я вам, сыны, отдал, и дом, и скотину, и землицу. Остались у меня рубаха, лапти да крест нательный. Живите в радости, сытости и довольстве. А мне будьте добреньки, дайте денежку, балалайку отцову обратно купить. А больше я вас... Ни о чем до самой смертушки просить не стану. И даже на гроб для меня тратиться не надо. Закопайте, как есть. Потому как мне все едино будет, Что доски сосновые, что земля сарая. Расстрогались сыны. пожалили тядьку. А сколько тебе денежек надобно, батька? Так, рубль серебром и еще полушку, Чтобы струнки новые поставить. Посудили, братья, порядили. «Нет», — говорят, «кабы ты борону купить удумал, или бычка, на худой конец самовар медный, мы бы тебе со всей душой, ты помрешь, мы их в дело наладим». А балалайка — это баловство. От нее в хозяйстве прибытку никакого. Нам на балалайке тренькать некогда. Нам надо б на хлеб растить, детей кормить, медь себе бро копить. «Да на что мне самовар? Мне балалайка надобна». «Нельзя мне без балалайки», — чуть не плачет Ванька, «я бы детишкам вашим играл, частушки потешные пел». Нашим детям чистушки ни к чему. Им надобны каша погуще, да порты покрепче. Твоей музыкой голый зад не прикроешь и брюха не набьешь. Вот так. Что же вы, сыночки, отца родного не жалеете? Вовсе ты, тятька, в глупость впал. Ну зачем тебе балалайка?» Тебе помирать не сегодня-завтра, А ты музыку играть наловчился. Ступай себе на печку шептунов в овчину пускать. А нам более по пустякам не надоедай, А то зашибем. Да как же так? Как я без балалайки? Нельзя мне без нее. Хнычет тихонечко Ванька. Слезами в бороду капает. Сынов за подол рубах тянет. Помилосерствуйте, сыночки. Пожалейте старика. Дайте денежку на балалайку. «Нельзя мне без нее!» Надоел совсем. Стукнули сыны тядьку кулаком в ухо, Да и в другое, чтоб не конючил, Душу не теребил. Схватили подмикитки И забросили на печь, с глаз долой. Больше Ванька спички уже не слазил. В раз одолели его болячки Да хвори разные. Стали у него ноги дрожать И руки дрожать. Да так, что самокрутки Скрутить нельзя». Корки хлебной удержать невозможно. Глаза бельмами заплыли, видеть перестали. По коже шелуха до да короста пошла. Совсем дряхлый Ванька стал. Лежит, охает, да стонет целыми днями. Ой, да ой, ох, жизнь моя горемычная. Но среди стонов и охов нет-нет, да вспомнит про балалайку заветную. Нельзя ему без нее никак нельзя как затихнет ванька сыны на приступочку встанут овчину толкнут крикнут помер что ли ванька поднимет голову да и снова упадет сыны сплюнут выматерятся и дальше пойдут но уже учить тядька уж как скелет высох в гроб краши кладут воняет как рыба тухлая а все живой и только младшенький сынок То воды ковшик принесет, то хлебца. Но только Ванька ни хлебца не ест, ни воды почти не пьет. Видно, совсем помирать собрался. «Может, тебе репы пареной или пряника медового?» Спрашивает сынок младшенький. «Может, тебе соломки под бок набросать для мягкости?» Ничего Ваньке не надо, только балалайку отцову услышать, струнки пальцем тронуть. Отправился тогда сынок младшенький к купцу. «Дай балалайку хоть на денек». «Помирает батька, балалайку просит. А как он помрет, я тебе ее верну». «Я бы дал, да убыток терпеть не могу», — отвечает купец. «Вот кабы у тебя рубль серебром был, тогда я всей душой». «Нет у меня денег, ничего нет». «Не может такого быть. У каждого человека что-то да отыщется, не деньги». Так мануфактура какая. Не мануфактура, так знакомцы в суде или о колодке. не Незнакомцы, так сестрица раскрасавица. Не сестрица, так руки собственные. Пойдешь ко мне в услужение на год, отдам балалайку. Работать будешь за харчи да за спасибо. Если согласны, бери балалайку сегодня на день. А через год совсем. На том и порешили. Взял сынок Ванькин балалайку, в тряпицу завернул, под рубах усунул и принёс домой. Ночью, когда братья уснули, развернул и стал тихонечко пальцем по стрункам тренькать. И такая музыка у него нежная, такая сладкая выходила, что даже мыши в подполье скрестись перестали. Услышал Ванька на печке балалайку, замер, думал, померещилось». Вынул голову из-под овчины. Нет, точно, играют струнки, Переливаются звуком, словно звездочки в небе. Тень-тень, трень-тень-тень. Тень. Защемило, защипала глаза. Хорошо-то стало, спокойно. Вернулась была балалайка. Плачет Ванька. Слезы на печку капают, И будто горечь с ними выходит по капельке. По капельке. Да как же можно было балалайку продавать? Как без сладости такой щемящей жить можно? А сынок Ванькин уже не слышит и не видит ничего. Припал щекой к балалайке, щиплет струнки, перебирает пальцами и так у него ловко, так славно выходит, слушал бы и слушал, будто не балалайка это играет, а ветер луговой шумит. Речка в камнях журчит, Птахи лесные щебечут, Девки на околице хоровода поют. Тянет Ванька голову вверх, Встать пытается. Хочет он сыну своему младшенькому сказать, Чтобы не отдавал он дедову балалайку Хоть за бычка, хоть за дом, Хоть за тысячу рублей. Нельзя балалайке лишаться, Непродажная она. Счастье в ней, жизнь в ней, Дедова жизнь». Ванькина, сына его и его сынов и внуков. Нельзя без балалайки. Пытается встать Ванька, а не может. И страшно ему, что не выскажет он думу свою заветную, не успеет главного передать. Кричит Ванька, а выходит сип глухой. Перехватила ему глотку тоской смертной, будто удавкой. «Не продавай балалайку, не продавай». Шепчет, хрипит Ванька. И тоскливо ему, Что склонилась смертушка над изголовьем, Давит костлявыми пальцами на горло, На глаза, на грудь. И сладко от того, Что звучит балалайка, Что играет на ней сынок его младшенький, Надежда его. Не продавай балалайку, Счастье в ней не продава. Вздохнул Ванька, вытянулся, И помер. Нету Ваньки. А сын не видит ничего, не знает. Играет, как мед пьет. И кажется ему, что нет на свете ничего слаще музыки этой. Что завтрашний день непременно будет хороший, А послезавтрашний еще лучше. Что жизнь ждет его длинная-предлинная. И все-то в ней будет сплошной праздник. Все громче играет, все настырнее. Проснулись от того братья, Глаза кулаками трут, Головами крутят. «Ты чего, дура стервозная, Балалайкой шумишь? Чего, говнюк, спать мешаешь?» Заорали, затопали Босыми пятками опол. пол. Оборвалась музыка, Сжался, затих Младший сын Ванькин. «Нам что не день в поле горбатиться, Хозяйство поднимать, А ему на балалайке тренькать?» Гудят братья, В кусочки ее, чтобы меньше шуму, В щепки, да и в печь. Я же не для себя, для тядьки старался. Тут про батьку-то и вспомнили. Но слава богу, — обрадовались братья. Представился, наконец, папашка. Теперь хоть избу от смрада проветрим. Выволокли братья отца с печки, Вытащили в сенцы, там и бросили. Пущай до утра полежит в прохладце. Лежит Ванька на полу земляном Между каткой с водой и поганым ведром. Ноги завернулись, руки раскинулись. Бородёнка вверх задралась. Лежит, не дышит. Ни горе его не трогает, Ни счастье не тревожит. Сидит рядом с ним сынок его младшенький. К груди балалайку прижал и тихо плачет. То ли от жалости к тядьке, То ли от побоев братовых. Капают слезы на балалайку, Возвекивают струнки, Словно капель весенняя. Дзинь, дзинь, дзинь. Прощай, тядька, прощай навек. Утром встали братья, Позевали, почесали подмышки, Завернули батьку в рогожу старую, Сволокли на погост, Закопали и пошли в поле работать. Некогда им, Хозяйство у них, дети, заботы. А теперь одной заботой меньше стало. А балалайку, как обещались, В щепу расколотили, до да щепу ту сожгли. Ни к чему им балалайка, И детям их ни к чему, и внукам. Им пахать, сеять, бронить надо, Хозяйство поднимать, доход умножать, Жить сытно да счастливо. А балалайка для того, инструмент бестолковый. Одно слово, музыка, тьфу. Текст читал Геннадий Коршунов, август 2010 года.